Глава двадцать восьмая Две батареи «Катюш» прибыли в Азов с недельным отставанием от графика. Ракетные установки с самого начала были окружены завесой секретности, и как ни старались иностранные военные посланники пронюхать, что мы от них скрываем, так ничего толком узнать им и не удалось. «Австрийский капитан Парадис», Покрутившись возле ракетчиков и поняв, что все попытки пропадают впустую, с сгоря стал напрашиваться в передовой отряд. «Что же с ним делать?» — задумчиво почесал голову Миних. «Напрямую отказать нельзя, как-никак союзник. Еще накляузничает в Петербург, да в Вену, а нам пыхтеть, объясняться. Отпустим!» «Так не приведи Господь, убьет его или ранит. Отвечай потом». «Этому горю легко помочь», — заметил я. Миних заинтересовался. «Слушаю вас, фон Гофен, опять что-то удумали». «Так точно, господин фельдмаршал, есть мыслишка». Особой оригинальностью идея не блистала, но Миниху она понравилась. Несколько офицеров-гвардейцев устроили неформальную пирушку, пригласили на нее иностранных аташе и в итоге так накачали их водкой, что капитан Парадис и его коллеги ушли в долгий запой, а специально приставленные люди следили, чтобы он не заканчивался. Так нам удалось на некоторое время обеспечить себе защиту от шпионов. В Азове первоначальные планы подкорректировали. Миних, оценив ситуацию, решил, что сводный гвардейский батальон, усиленный двумя пехотными полками, тысячей казаков, сотней калмыков, тридцатью полевыми орудиями и двумя батареями ракетного дивизиона, не будет выдвигаться на слишком большое расстояние от основных войск. «Отойдете верст на сто, и хватит. Вставайте там компонентом», — рассудил фельдмаршал. «Иначе, боюсь, мы не поспеем на выручку, и татары вас сомнут. Деташемент ваш убавим из другого соображения. Пущай фитигерей смелее будет. Войско свое привести не спужается». «К морю держитесь поближе, чтобы десанту нашему времени на лишние переходы не понадобилось». Соображения Миниха показались всем убедительными. Споров и разногласий на совещании генералитета не возникло. Сразу решили и вопрос, кого поставить командующим над сводным деташементом. Берон, как и следовало ожидать, на отрез отказался. «Оставьте мне лишь моих гвардейцев», — попросил он. В итоге начальником над всем передовым отрядом поставили шотландца, генерал-аншефа Джеймса Кейта. Все считали его воякой опытным и умелым, кое-кто даже видел в нем будущего конкурента Миниху. Сам фельдмаршал предложил принцу Брауншвейкскому остаться в Азове при главном штабе. Но Антон Ульрих рвался в бой и попросил, чтобы ему дозволили отправиться с нами. «Фон Гофен, даю вам важное поручение», — поманил меня пальцем фельдмаршал. Я подошел. Миних положил мне руку на грудь и суровым тоном велел. «Сказывали мне, что ты, барон, учил ему разуму их высочества. Раз так, тебе и держать за него ответ. Повелеваю!» Днем и ночью непрестанно быть при особе принца, следить, чтобы и волос с его головы не упал. На это время господин Берон найдет себе другого адъютанта. Я сначала загрустил. Быть в телохранителях у монаршей особой хоть и приятно, но не столь интересно. Затем, бросив взгляд на недавнего скромного заику принца, повеселел. Отсиживаться в глубоком тылу Антон Брауншвейгский не собирался. А значит, пострелять и помахать шпагой нам доведется. Тогда я не понимал, что впервые оказался на настоящей войне, по сравнению с которой все мои предыдущие приключения — только цветочки. Ягодки будут впереди. Раньше я был человеком осторожным, в чем-то опасливым. Теперь меня как подменили. Возможно, на мои ощущения наложились восторженные чувства настоящего Дитриха. Тот явно не отличался миролюбием. Передохнув у стен Азова, деташемент снова двинулся в путь. По мере нашего продвижения край все сильнее охватывала паника. Мирные жители снимались с мест, оставляя нам разоренные деревушки. Почему-то раньше все считали, что дальше Азова русское войско не двинется, и появление здесь отряда генерала Кейта оказалось для татар полной неожиданностью. Бравый шотландец оставлял в каждой деревне небольшие, в основном состоящие из казаков, гарнизоны. Главным их предназначением была организация сигнальной цепочки. Преодолев добрых сто верст пути, детушемент остановился возле старой разрушенной крепости, неоднократно переходившей из рук в руки от казаков к туркам и наоборот. «Компонент разобьем здесь», — велел Кейт. «Какое название несет сие место на карте?» «Никакое», — ответил кто-то из штаб-офицеров, сверившись с документами. «Его даже на карту не нанесли!» «Плохо!» — рассердился генерал. «Это непорядок, и его непременно надо исправить. Предлагаю поступить коллегиально. Как будем величать сие место, господа?» Х -х -х, «Мелитополь!» — усмехаясь, предложил я. Настоящий город лежал значительно дальше, но раз не срослось, почему бы кое-что не подправить? Тем более места неплохие, красивые. Будущим мелитопольцам здесь понравится. All right. Пусть будет Мелитополь, согласился шотландец. Мне по душе это название. Оно уподобляет нас античным эллинам. Мы встали лагерем. Первым делом предстояло укрепить крепость. Здесь Кейт планировал разместить обоз, устроить штабы и магазины, ведь лишённое снабжения фуражи и провианта войско долго не продержится. Дел было не в проворот. Кроме того, мы вовсю отрабатывали тактику предполагаемого боя, готовясь преподнести фитигирею целый ряд неприятных сюрпризов. Кейт поставил задачу свести к минимуму время всех возможных построений. Нам предстояло сражаться с ирегулярной кавалерией. Как показала практика, самым эффективным методом противоборства с конницей пока были пехотные каре. Через неделю калмыки, отправленные в глубокие дозоры по степи, донесли, что вражеская конница в скором времени будет возле Мелитополя. Задумка сработала. Крымский хан собрал войско и двинулся наводить порядок на своих землях. «Крымцев много. Вся степь дрожит под копытами их коней. Пыль стоит столбом, не желая оседать на землю. Несметные полчища скачут прямо сюда», — сообщили дозорные. Кейт обрадовался. «Слава нашему богу и мусульманскому Аллаху!» «Я предвкушаю хорошую драчку!» Ноздри его воинственно раздувались. «На этот раз я надену фамильные доспехи», — сказал он. «В них мои предки громили англичан, а я с божьей помощью надеюсь одолеть бусурманское войско». Я попросил принца последовать примеру полководца и тоже облачиться в кирасу. Но Антон Ульрих решительно отказался. Кажется, мои уроки давали о себе знать. Я мог собой гордиться. Теперь их высочество научились говорить твердое «нет». Очень скоро наши дозоры схлестнулись с татарскими, завязалась короткая схватка, после которой калмыки привели в штаб пойманного языка. Судя по богатым одеждам и дорогим доспехам, пленный попался не из простых. После расспросов выяснилось, что калмыки изловили Ногайского Мурзу, и тот, брезгливо поджимая губы, сообщил, что Фитигирейх пообещал турецкому султану уничтожить дерзких гяуров и лично повел двадцатитысячное войско. Видимо, хан и впрямь был раздосадован случившимся. Первый бой Кейт решил дать за пределами лагеря, оставив в нем для охраны лишь небольшой казачий отряд. Пехотный деташемент преградил дорогу татарам, встав длинной колонной, состоящей из отдельных плутонгов, взводов. Местность была открытой и ровной, поэтому солдаты выстраивались в четыре шеренги. По принятой диспозиции первый ряд стрелял, остальные заряжали и передавали фузеи. С флангов нас прикрывала кавалерия, казаки и несколько эскадронов конногвардейцев. На стыках между пехотными плутонгами расставили пушки и установки с «катюшами». Похоже, в скором времени нас ждет переворот в вооружении. Нынешняя гладкоствольная артиллерия не в силах тягаться с нашими модернизированными ракетами, которые могут бить на расстояние, превышающее версту. К тому же ракетные установки намного меньше весят, а значит их легче доставлять с места на место, разворачивать. Они проще в эксплуатации, да и смертоносней, чего уж тут говорить. Не обошлось и без маленькой военной хитрости — Я предложил, чтобы часть ракет сегодня была оснащена не боевым зарядом, а тем, что обычно используется для вполне мирных фейерверков». З «Зачем?» — не сразу сообразил капитан, командовавший ракетчиками. «Татарам будет все равно, устроим мы в их честь праздничную иллюминацию или нет». «Им, может, будет и все равно, а вот их лошадям вряд ли придется по вкусу», — сказал я. Сначала мы услышали страшный гул, потом и впрямь почувствовали, как дрожит земля. Черная линия на горизонте стала расти на глазах, увеличиваться в размерах, уплотняться. Поднимая облака пыли, на нас неслось несметное татарское войско. Почему-то подумалось: сейчас мы воюем, истребляем друг дружку, а ведь пройдет какое-то время. И наша кровь так перемешается, что будет сложно понять, где кончается русский и начинается татарин. Я находился в передней шеренге измайловцев и с интересом наблюдал за начинающимся действом. Посмотреть было на что. Подобного мне не приходилось видеть ни то что в жизни, даже в кино. И сейчас я сам себе казался статистом, Масштабной и дорогой голливудской постановки, затеянной Джеймсом Кэмероном или Спилбергом. Наверное, только они могли бы выбить под себя такие бюджеты. Многотысячную массовку, пиротехнику, компьютерные спецэффекты и прочие навороты. Все было так нереально, что я с огромным трудом удержался от соблазна ущипнуть себя, чтобы проверить, не сплю ли. «Не вижу ли затянувшийся сон?» Крымцы еще издалека развертывались лавой. Ветер доносил обрывки голосов, будоражащих кровь криков. Татары подбадривали себя и заодно пытались испугать противника. Они были храбрыми воинами, которые не слишком часто встречались с регулярной армией. «Я ждал команды открыть огонь». Справа от меня в одной шеренге стоял принц. У него в руках была фузея с примкнутым штыком, заряженная дальнобойной пулей Анисимова. Сбоку от Антона Ульриха находились такие родные Чижиков и Михайлов. С ними мне почему-то было спокойно и легко. Как будто мы не встречаемся лицом к лицу со смертью, а просто наблюдаем за военными маневрами». — Красиво скачут басурмания, — сплюнув, сказал Чижиков, — как на параде. — Сейчас мы ему строим, ухмыльнулся Михайлов, — покажем Кузькину мать. Но первыми показали не мы. До татар оставался километр, не больше, и тут с гулом и ревом ударили ракетные установки. Полетели курящиеся снаряды, оставляя за собой в небе дымный протяжный след. Потом послышались громкие хлопки. Где-то в глубине татарской лавы заискрились высокие бенгальские огни, вспыхнули разноцветные языки пламени, потом ухнуло и всадников словно обсыпало красно-зеленым серпантином. Это рвались ракеты, предназначенные для фейерверков. Немного погодя заиграли боевые заряды, перекрывая протяжный людской вой и топот тысячи копыт. «Товсь! Пли!» — крикнул капитан-ракетчик. Последовал второй залп, снова накрывший крымцев. Я не могу себе представить, что творилось там, в гуще татарского войска. Наверное, это было страшно. Невыносимо страшно. Смерть падала с небес, гигантской косой скашивая десятки, а может и сотни отважных, но беспомощных сейчас всадников в островерхих шлемах. Даже муллы в зеленых чалмах не могли ничего поделать с карающей десницей русских гяуров. Они пытались навлечь гнев Аллаха на головы наших солдат, но погибали сами, сгорая в искрящихся фонтанах огня. Однако первые ряды лавы неукротимо летели на нас, там еще поддерживался относительный порядок, там еще не испытали на себе последствий ракетного залпа. И тогда по ним картечью ударили пушки. Я видел, как вылетают из сёдел сраженные всадники, как в некогда монолитной стене возникают бреши, как образуются груды тел, в которых вперемешку лежат люди и кони. Наверное, я должен был смотреть на это с восторгом, но вдруг мне сделалось не по себе. Это была не война, шло планомерное истребление противника. Настоящая мясорубка. Натасканные орудийные расчеты методично расстреливали татар, благо ни стрелы, ни пули не могли никого из нас задеть. Бойня может быть красивой, не спорю. Убийство иногда показывается с притягательной стороны. Но я вдруг поставил себя на место этих людей и почувствовал сожаление и стыд. Татар было много, но пока они не могли ничего нам противопоставить. Мы прибивали их, словно мух. Шлепала огромная мухобойка, забирая с собой людские жизни. Выстрел, хлопок — и чьи души несутся на небеса, чтобы пировать там в обществе мусульманских гурий. Или нет? Если не ошибаюсь, смерть от пушечного выстрела вносит коррективы в загробную жизнь правоверного. Додумать я не успел. Тысяча смельчаков приблизилась к нам на расстоянии ружейного выстрела. Пришло время опробовать пулю Анисимова в настоящем деле. Я прицелился, выбрал себе мишень одутловатого татарина с раскосыми глазами. Он вопил, размахивая саблей, надеясь врезаться в гущу наших солдат и славно там порубиться, наверное, еще завещанным дедом или прадедом оружием. Когда-то сабля эта попила немало русской крови. Крым долго жил набегами на Русь, славянскими рабами, их потом и слезами. «Непорядок, братцы», — решил я, — «это надо менять». И по команде спустил курок. Душное облако окутало шеренги стреляющих солдат. В горле запершило. Я отдал разряженную фузею, получил новую. Из-за пороховых газов не было видно ни низги, поэтому вторую пулю просто послал вперед, зная, что в такой толкучке практически невозможно промахнуться». Кого-то в итоге мой выстрел обязательно найдет, и заряд не пропадет зря. Еще раз, еще. Я ничего не видел, дым начал есть глаза. Послышался свист флейты и гул барабанов, офицеры стали дублировать команды. Принц слишком увлекся стрельбой, я схватил его за рукав куртки и потащил за собой. Вместо плутонгов предстояло перестроиться в плотное батальонное каре. Рядом мелькнула высокая фигура — Чижиков. «Жив!» — радостно выдохнул я. «Так, с одним всё в порядке, это уже хорошо. А где второй мой приятель?» «Мишка-братишка, куда подевался?» «Ваше благородие!» — вынырнул сбоку Михайлов. Шипче, давайте. Неравен часто тарвас удар вонет. На щепки ведь порубает. Но татарам было не до нас. Лишь одинокие всадники изредка вылетали из сплошного тумана пороховой завесы и их тут же расстреливали, будто в тире. Солдаты, приученные долгими муштровками и экзерцициями, привычно занимали свои места в строю. Так пушки на фланге, гренадеры в передние ряды. Кавалерия в центр. Ощетинившиеся штыками каре походили на ежей. С какой стороны ни сунься, всюду смертоносные иголки штыков. Усилившийся ветер разогнал дым. Я смог вздохнуть полной грудью. Чуть кисловатый воздух уже не разрывал легкие. Из-за редких облаков вышло солнце, залило светом округу. Я увидел трупы, тысячи трупов и среди них не было никого в наших мундирах. Первый акт дался нам малой кровью, но крымцы усилиями мул и мурз вновь собрались в стальной кавалерийский кулак, который способен расплющить нас будто молотом. Низкорослый Антон Ульрих затесался среди гренадер. Не было силы, которая могла бы заставить его покинуть место в солдатском строю. Я подмигнул парням, Михайлову и Чижикову. Они, прекрасно зная, с кем имеют дело, зажали его между собой, как в тисках. Перестроение татар дало нам возможность вновь зарядить фузеи. Но в пули Анисимова отпала, предстоял бой с близкой дистанции и, скорее всего, штыковой. Против каре татары будут бессильны, значит, поле боя останется за нами. Если Фетигирей столь же упрям, как легендарный осёл, он атакует нас снова и снова, потом, возможно, возьмёт передышку до завтра, чтобы продолжить начатое. В противном случае его ожидает стандартная посылка от султана — верёвка и мыло для неудачников. Так кончил предшественник Фетигирея. И, наверное, нечто подобное произошло бы и с новым крымским ханом, но тут... «Турки!» — закричали откуда-то с правого фланга. «Янычары высадились на берег!» «Стоп! Так мы не договаривались!»